Горячая волна пробежала по телу молодой женщины, задевая самые сокровенные струны ее души, замершие от отчаяния и физических страданий. И так он играл комедию безразличия и насмешки. Видя его тут, перед нею, с напряженным выражением лица, выдававшим его беспокойство, ее пронзило еще более острое чувство любви к нему. Это чувство было таким всепоглощающим, что она с трудом подавила неудержимое желание открыть ему всю правду, сказать, почему она хотела покончить с собой. В эту минуту она готова была признаться, как она любит его, и насколько эта любовь поглотила ее. Но она вовремя удержалась. Стоявший перед нею человек уже женат. Он, безусловно, не имел больше ни права, ни желания услышать признание в любви, ибо его привело сюда только чувство дружбы. И у Марианны было достаточно врожденной порядочности, чтобы уважать чужой брак, даже если он превратился для нее в непоправимое бедствие. Тем не менее она нашла в себе силы улыбнуться, не догадываясь, что ее улыбка была печальней слез. И поскольку он повторил почему, она, наконец, ответила, «Может быть, из-за всего этого, по меньшей мере из-за того, что в действительности было только обманом, император женат, счастлив быть женатым, и я для него только друг, нежный и преданный». «Я думаю, что он любит свою жену». «Что касается меня...» «Вы любите его по-прежнему, не так ли?» «Да, я люблю его и восхищаюсь им». «Но ребенок...» «Неужели и ребенок тоже был обманом?» «Нет». Он оставался единственным бесповоротно связующим нас звеном. Может быть, так лучше, по крайней мере, для него, ибо для меня это в высшей степени осложняет отношения с князем Сент-Анна. — позвольте, — неожиданно воскликнула Марианна, — если вы приходили сюда все эти дни, вы, безусловно, встречали Аркадиуса. — Естественно. Тогда не говорите, что он ничего не рассказывал. Я уверена, что он сообщил вам все о моем браке. Действительно, — спокойно сказал Езон. Он мне все рассказал, но я хотел узнать вашу версию. Он прежде всего сказал, что в Нанте у Паттерсона меня ждет письмо. В Нанти, куда я и ногой не ступил, к тому, что за мной гнался английский корвет. А я должен был убраться, чтобы избежать боя. — Избежать боя? Вы? — Соединенные Штаты не воюют с Англией. — Но мне не следовало бы пренебречь и этим уничтожить англичанина и вернуться в Нант. Все было бы иначе. Вы не представляете себе, до чего я упрекаю себя за подчинение законам. Он поднялся и, как недавно, Фортюне неторопливо подошел к окну. Его строгие профили, широкие плечи четко вырезались на зеленеющем фоне сада. Марианна затаила дыхание, охваченное волнением, одновременно радостным и пугающим перед подлинным огорчением, которое выдал голос Езона. Вы расстроились, не получив это письмо? «А вы согласились бы на мое предложение?» В три шага он вернулся к ней, спрятал ее руки в своих и опустился на одно колено, чтобы их лица были рядом. «А вы?» — сурово спросил он. «Вы честно выполнили бы свои обязательства в отношении меня? Вы последовали бы за мной?» Вы бросили бы все и действительно стали бы моей женой без упреков и сожалений. Потрясенная Марианна впилась взглядом в глаза своего друга, пытаясь открыть чудесную правду, которую она уже ощутила, но в которую еще боялась поверить. Без упреков и сожалений, Езон, и даже с радостью, которую ей совсем недавно осознала, Вам никогда не узнать, до чего я вас ждала, вплоть до последней секунды, до последней секунды, Езон, И когда стало слишком поздно, замолчите. Внезапно он спрятал лицо в белизне покрывал, и Марианна ощутила на руке тепло его рта. Очень нежно она опустила свободную руку на густые черные волосы моряка и погладила непокорные пряди, счастливые от проявленной им неожиданной слабости, им, человеком невозмутимым, еще более счастливые от ощущения, что он взволнован так же, как и она сама. «Теперь вы понимаете», — совсем тихо проговорила она, «Почему в ту ночь я хотела умереть?» «Когда я увидела вас вместе с...» «О, Езон! Зачем вы женились? Так же внезапно он оторвался от нее, встал и отвернулся. «Я считал вас навсегда потерянной для меня». Глухим голосом начал он. Бесполезно бороться с Наполеоном, особенно когда он любит. А я знал, что он любит вас. Пилар нуждалась в помощи. Она была в смертельной опасности. Ее отец, Дон Нагостино, не скрывал симпатий к Соединенным Штатам. После его смерти несколько недель назад испанский губернатор Фернандины сразу же взялся за Пилар, единственную наследницу. Он конфисковал ее земли, а ее бросили в тюрьму без всякой надежды выйти оттуда. Единственной возможностью спасти ее и навсегда обеспечить безопасность оставалось принятие американского гражданства, и я женился на ней. «Неужели нельзя было найти другой выход? Разве вы не могли увезти ее в свою страну, устроить там, позаботиться о ней?» Юзон пожал плечами, она испанка. С подобными людьми все не так просто даже у нас. А я многим обязан ее отцу. После смерти моих родителей Дона Гостино был единственным, кто оказывал мне помощь. С Пилар мы познакомились очень давно. И она, конечно, любит вас. Тоже давно. Мне кажется, да.